Глава 25 День еще только вступал в свои права, когда, наконец, пришли результаты вскрытия тела Билли Робертса, но Аманда уже валилась с ног. Она всегда недолюбливала отели. Или это они ее недолюбливали? Эта мысль на озадачила ее. А потом Аманда встряхнула головой, отхлебнула дрянного кофе и попыталась опять сосредоточиться на экране перед собой. Что было непросто. В числе прочей полезной информации, полученной при работе над делом, она выяснила, что сновидения приходят лишь в неглубоких фазах сна. Этой ночью неудобный матрас всеми силами старался держать ее в этой фазе как можно дольше и обеспечил их во множестве. Кошмарные сны, разумеется. С учетом того, что всяких ужасов за свою карьеру Аманда навидалась предостаточно, Можно было ожидать, что и сниться после такого должно бы что-нибудь кровавое, жестокое и до предела реалистичное. Но тот дурной сон, который она видела чаще всего, выглядел на первый взгляд довольно безобидно. Вокруг лишь сплошная чернота, бесконечное пустое пространство, словно во всем мире больше ничего не осталось, кроме этой совершеннейшей пустоты, ни единого звука, никаких реальных ощущений вообще, за исключением туго стянувшей голову тревожной мысли, что где-то здесь в темноте потерялся ребенок, что он погибнет, если она его не найдет, и что она не успеет сделать это вовремя. Аманда всегда просыпалась от этого сна в состоянии полного смятения, с болью в груди, даже не столько с физической болью, сколько с гнетущим чувством беспомощности и отчаяния. Нынешним утром это ощущение было отягощено еще и паникой. Комната вокруг неё была почти столь же тёмной, как и обстановка кошмарного сна, и то немногое, что она сумела разглядеть в сумраке, казалось незнакомым и угрожающим. Детектив быстро села на кровати. «Где я?» Несколько секунд Аманда была неспособна мыслить связно. В тот момент она опять почувствовала себя ребёнком. Отчаяние лишь росло при смутном осознании того, что отца нет в живых, и что если она позовёт что никто не придет к ней на выручку. Ну, по крайней мере, прямо сейчас Аманда знала, где находится. В кафетерии отдела полиции гритона До боли знакомая обстановка, классика жанра. Крошечное помещение с бежевыми стульчиками и хлипкими складными столиками с отбитым по краям пластиком. Вся кухня, торговый автомат в углу. Аманда отхлебнула еще дерьмового кофе, добытого из него, и подумала, сосредоточься, женщина а потом открыла отчет о вскрытии на своем лэптопе. К нему были прицеплены фото, но пока она избегала смотреть на них. И к самому тексту отчета прекрасно подходило известное выражение «дьявол в деталях», причем в прямом смысле слова. Она просмотрела изложенные в нем подробности, стараясь не терять хладнокровие. Приблизительное время смерти вчерашний день около 11 утра. Этот пункт заставил ее поежиться. Аманда была уверена, что убийца все еще находился в доме, когда она туда приехала, и криминалистический отчет фактически подтверждал это. Когда она постучала, с обратной стороны двери таилось чудовище, глядя на нее в смотровой глазок. Господи, если бы она сходу попробовала повернуть дверную ручку! Аманда всеми силами постаралась выбросить эту мысль из головы и продолжила чтение. Причиной смерти, судя по всему, стала жуткая ножевая рана на горле Робертса. Но, как она и сама заметила, на месте преступления имелись также многочисленные иные повреждения, перечисленные в отчете. Порезы лица и рук, сильные ушибы головы и тела, методично переломанные кости. Билли Робертса жестоко пытали перед тем, как в конце концов убить, а отметины вокруг запястья, позволяли предположить, что на протяжении почти всего этого своего испытания он был скован наручниками. Собравшись с духом, она открыла одну из фотографий. Та крупным планом показывала, что осталось от лица убитого. Аманда слегка откинулась назад, передёрнувшись от этого зрелища. В ходе своих изысканий она уже видела фотографии Билли Робертса в юном возрасте. И та, что крепче всего застряла в памяти, была из какого-то газетного материала. Неприветливое лицо, неподвижно уставившееся в объектив, то ли еще мальчик, то ли уже мужчина. Несоответствие между этим подростковым снимком и тем, что она видела сейчас, было разительным в любом возможном смысле слова. «Кто это сделал с тобой, Билли?» — подумала Аманда. Но, как всегда, больше не давал покоя другой вопрос. В данный момент он казался еще более важным, чем когда-либо. И почему? Детектив Грэм Двайер был практически уверен, что у него есть ответ на оба этих вопроса. «Уолт Барнаби, Джимми Тилл и Стивен Хайт», — объявил он, — «те еще подонки». Аманда шла вслед за ним по одному из зачуханных коридоров отдела полиции Гриттона, борясь с противоречивым стремлением и не отставать от своего провожатого и немедленно остановиться. Двайер был мужчина крупный и грузный. На спине его, едва заткнутой за пояс рубашки, проступили тёмные сырые пятна. Жиденькие седые волосы влажно поблёскивали от пота. Она могла унюхать его даже на расстоянии. Причём было ясно, что гриттенскому детективу совершенно на это плевать. И было столь же ясно, что он скорее просто терпит её присутствие здесь, а отнюдь не приветствует его. За какие бы ниточки не подёргал Лайонс в верхах полиции Гриттена, Похоже, что все они по пути к земле малость перепутались. «Что вполне объяснимо», — подумала Аманда. «Она, наверное, вела бы себя точно так же, если бы они вдруг поменялись ролями. Хотя, как сказать?» Ей сразу припомнилось то дело об исчезновении маленького мальчика и как она поначалу возмутилась, когда к ней в помощь прикрепили другого офицера полиции, которого теперь ей так отчаянно не хватает. «Это три человека», — сказала она. Двайер не сбился с шага. «Считать вы умеете!» «Я видела только один набор следов на месте преступления», — не отставала Аманда. «Один набор кровавых следов, указывающих на одного убийцу, которым наверняка и является один из трех только что упомянутых мной людей». дваер провел ее в свой кабинет. Тот оказался опрятнее, чем она ожидала. Стеллажи уставлены разноцветными коробчатыми крышевателями с аккуратными ярлычками на корешках. Письменный стол пуст, не считая компьютера, и нескольких аккуратно уложенных друг на друга коричневых картонных папок. Окно за письменным столом, к счастью, было открыто. Двайер тяжело опустился в кресло и вздохнул. «Да поймите же вы, наконец, вы просто не представляете, что это за люди, Барнаби, Тилы, Хайт». «Как я уже сказал, те еще подонки. Если не верите, то вот вам их досье». Он махнул рукой на стопку папок, не делая никаких усилий передать их ей. «Милости просим». «Спасибо». Пролистав содержащиеся в папках материалы, Аманда подумала, что под определением «те еще подонки» Двайер понимает несколько не то, что она сама. Может, она просто размякла с возрастом, но Аманда поймала себя на том, что испытывает к этим троим нечто вроде жалости. Всем было чуть больше сорока, но на стандартных полицейских снимках и в профиль они выглядели гораздо старше. Землистая кожа, сальные и всклокоченные волосы, дикие глаза. Она узнала этот тип, естественно, и, просматривая протоколы приводов и задержаний, могла читать между строк. Это были люди, которые скатились на самый край общества или провалились в его многочисленные трещины. «Ты найдешь их повсюду» сидящими в дневное время в дешевых грязных пабах или с пивными банками в парке, напивающихся до беспамятства в домах и квартирах друг у друга, когда что день, что ночь — все едино. Случайные знакомства среди таких же алкашей, сомнительные компании, где тихо булькающие где-то внутри угрозы насилия, в любой момент готово вырваться на поверхность. Всего-то надо одно сорвавшееся с губ слова или неправильно понятый взгляд. Какой-то совершенно чепуховый спор. дваер неотрывно смотрел на нее. «Мы их уже задержали», — сказал он. «У нас есть многочисленные свидетели, которые утверждают, что все трое выпивали в доме Билли Робертса за день до убийства». Аманда припомнила крики и ругань, которые слышала во время своего короткого телефонного разговора с Робертсом. «Ну а они что?» «Все в один голос уверяют, что в какой-то момент ушли». Двайер раскинул руки. Только вот никто из них не может этого подтвердить, и все их истории противоречат друг другу. Может, они слишком пьяные были? Двайер расхохотался. О, это уж точно. Ладно, — сказала она, — а из дома что-то взято? Да кто его знает? И прежде чем вы успели спросить, да, мы ждем отчета криминалистов. Могу предположить, что улик будет просто море. Ну, вы уже сказали, что все они бывали в доме. Двайер пропустил ее словами мимо ушей. «Мы обыскали то, что сходит у них за жилье, а также пообщались с ними или же попытались пообщаться. Двое из этой троицы до сих пор в сопли, но поверьте, собственный опыт мне подсказывает, что один из них и окажется тем, кто оставил эти кровавые следы». Аманда положила досье обратно на стол, разрываясь между голосом интуиции, подсказывающим ей не согласиться с Двайером, и пониманием того, что он наверняка прав. Не имелось никаких причин считать, что убийство Билли Робертса каким-то образом связано с тем, что было совершено в Фезербенке. Чаще всего наиболее очевидное решение оказывается единственно верным. Двайер поставил на то, на что она сама наверняка поставила бы на его месте. Далеко не у всего есть какое-то более глубинное значение. Иногда сигара — это просто сигара, а не фаллический символ, как считают некоторые психоаналитики. И все же. Невероятная жестокость, с которой обошлись с Робертсом, не давала ей покоя. Да, нечто подобное вполне мог сотворить и какой-нибудь отброс общества, чей разум разрушен многолетним употреблением алкоголя, наркотиков и бог знает чего еще. Но все равно казалось, что для такой версии убийца гораздо лучше контролировал ситуацию, и что-то они тут упускают. «Что-то у вас вид озабоченный», — заметил Двайер. «Так и есть. И что вас беспокоит?» «Беспокоит, что это может иметь какое-то отношение к причине моего появления здесь». дваер закатил глаза. «Детектив бэк произнес он, — «я прекрасно знаю, почему вы здесь, и позвольте мне заметить, у городков вроде нашего длинная память. Никто не забыл, что тут произошло. Но дело в том, что никто и не любит вспоминать об этом. Что было, то было. Это дело прошлое, жизнь продолжается». Кто-то оставил кровавые отметины на двери Пола Адамса. Предположительно. Да, я сказал, что люди не любят вспоминать об этом, но, может, они не против, чтобы кто-то другой припомнил. Опершись руками о стол, Аманда нависла над ним. Чарли Краптри так и не нашли. На секунду в кабинете воцарилась тишина. Взгляд Двайера остановился на ней, а лицо затвердело, словно она вторглась на какую-то запретную территорию переступила некую границу. Ей было на это плевать. «Если вы ошибаетесь», — негромко произнесла Аманда, «то убийца все еще где-то тут. И то, что сейчас меня беспокоит, так это чего еще от него ждать?» Она собиралась продолжить, но тут в кармане у нее зажужжал телефон. Аманда отодвинулась от стола, достала его и обнаружила СМС-ку от Тео. «Срочно перезвони». Двайер саркастически приподнял брови. «Что там у вас?» — произнёс он. «Признание?» Аманда опять посмотрела на него. «Угу», — отозвалась она, — «не исключено». Выйдя в коридор, чтобы перезвонить Тео, она прислонилась к стене, ожидая ответа на звонок. Когда детектив ответил, на заднем плане ей было слышно тихое жужжание жёстких дисков, в окружении которых он проводил свои рабочие часы. Если, конечно, не показалось. «Это Аманда», — сказала она. «Ну что там у нас?» «Вообще-то, как такового, ответа от ЧК-666 мы не получили», — сообщил Тео. «Но есть попадание по ссылке, которую я тогда отправил. Я мог бы загрузить тебе мозг всей информации, которую выудил на компьютер пользователя, но сейчас не буду. Самое главное, что по IP-адресу оказалось достаточно легко локализовать реальное местонахождение. Погрешность порядка пары улиц. Место называется Брэнфилд. Это около ста миль от Гриттона. А давно это было? Этой ночью. «Прости, но только сейчас обнаружил». «Все нормально». Тот, кто скрывался за ником ЧК-666, явно не был Биллом Робертсом. Но название городка что-то шевельнуло в голове. «Брэнфилд». Она точно видела его где-то в прочитанных материалах. Но Аманда так устала, что было трудно сходу протралить огромный объем информации, впитанной за последние несколько дней. Звук на линии слегка переменился, и она представила, как Тео перемещается по своей тёмной комнате, по очереди поглядывая на экраны. «Название места узнала, верно?» — спросил он. «Слушай, у меня была просто сумасшедшая пара дней. Тогда ничего удивительного». Так что он сказал ей, и Аманда припомнила, и даже продолжая слушать, уже быстро направлялась по коридору к выходу.